Глава тринадцатая. Поездка в Аквилиту. Поезд летел на всех парах, пытаясь нагнать опоздание. Его отправление из Олфенбурга задержали на целый час. За неплотно зашторенными окнами проносились тьма и редкие огоньки городов. Иногда стук колес прерывался диким воем ветра, когда навстречу шли длинные грузовые поезда. Впрочем, это не мешало трём молодым мужчинам заниматься своими делами при тусклом свете электрического освещения в купе. Эван бегло читал содержимое, присланные вечером папки. Ник Деррек что-то писал в своём блокноте, Роб Янг спал, вздрагивая лишь на коротких остановках, и тогда его взгляд заинтересованно останавливался на привезённых незадолго до отправления поезда пакетах, лежащих на купейном диване. Что лежит в одной бумажной упаковке размером с книгу и во втором пакете в виде цилиндра, он не знал. Но явно что-то важное. Никто же иногда косился на пакеты, но молчал. Знал, что Роб не выдержит первым и всё же спросит. В соседнем купе, где ехали секретарь Эвана и слуги-троицы, было тихо. Кажется, они спали. Эван, наконец, дочитал бумаги, сжёг их магией и выкинул пепел в приоткрытую дверь купе. Ночной ветер подхватил их и развеял где-то над Брайтширом. Затем он сел обратно на диван, достал часы из кармана жилета и нахмурился. Роб тут же ожил, выпрямился и безапелляционно заявил. «Не нагонит». Ник отложил в сторону свой блокнот. «Ничего страшного, если мы прибудем в аквелиту на час позже. Ночной поезд не пользуется популярностью. Все предпочитают добираться на дневном». Он и удобнее, со спальными местами, и приходит как раз к самому разгару веселья. Ник был знатоком Аквелиты. Его ждал уже четвертый вечный карнавал. «Нагоним», — возразил Эван. «Уже четверть часа нагнали. Сократят стоянку у Серой долины. Это еще четверть часа. И полным ходом через долину. Поезд опоздает максимум на пятнадцать минут. Полицейское управление все компенсирует», — понятливо усмехнулся Роб иван качнул головой. Игнисы всегда сами платят по своим долгам. Все неустойки оплачу из своего кармана. Роб выгнул бровь и вновь уткнулся взглядом в пакеты. «Это должно быть что-то удивительно важное, раз поезд настолько задержали. Важное», — согласился иван «И что там?» — улыбнулся Роб. Ник терпеливо ждал. Его приняли в тесный круг друзей совсем недавно по меркам Тальмы и он до сих пор пытался сдерживать порывы, не зная границ дозволенного. Эван пожал плечами. «Не имею ни малейшего понятия», — Виктория попросила привести. потер лично упаковывал. «Вот как», — неожиданно серьезно сказал Ник. Отношений между Реннер и Эваном он откровенно не понимал. С одной стороны, Эван однозначно любит свою невесту. Но с другой, он ничего не предпринимает, чтобы это показать, той самый Реннер. А девушки бывают недогадливы, даже если служат в полиции и рвутся на место детектива. Роб простонал. О, небеса, Вик. Виктория поправил Роба Эван. Янг скривился и тут же вздохнул. Виктория попросила, и вечный рыцарь Хейк бросился ей на помощь. Вот только рыцарь, всё это похвально, но «Ответь мне. Сколько лет ещё пройдёт, прежде чем ты научишься хотя бы с друзьями называть её как-то иначе? Я уж молчу про то, чтобы называть её так напрямую. Мне кажется, ты боишься, что твои аристократические предки в гробах перевернутся, если ты позволишь себе чуточку лишнего в общении до свадьбы». «Роб, прекрати!» — твёрдо одёрнул его Эван. «Но с Робом это не срабатывало». Они знали друг друга со школьной скамьи. Он принялся тихонько подсказывать. «Вик, Тори, Вики, Ники...» «Это ещё почему?» — вмешался Ник, не находя связи с собственным именем. Он убрал ручку в футляр и отправил его в свой саквояж. «Потому что Виктория — победа, и Ника тоже. Роб, пожалуйста!» Просьба Эвана была проигнорирована. Роб продолжил. Лисёнок, бельчонок, рыбка моя. Роб замер, и в дело неожиданно включился Ник. Тыквочка. Его предложение заставило Эвана закашляться. Роб хмыкнул и ткнул в Ника указательным пальцем. Засчитано. Медок, сахарок, зефирка, конфетка, шоколадка. Вас занесло куда-то не туда, не выдержал иван И Ник еле сдержал улыбку. «Согласен», — качнул головой Роб. Ник исправил ситуацию. «Девочка моя, милая, любимая, ненаглядная, совершенство мое, любовь моя, свет души». Эван чуть громче, чем обычно, сказал. «Я понял, вы так долго можете продолжать». Роб хмыкнул. «Хоть до самой аквелиты, хоть до самой встречи с Вик». Подтвердил Ник и, вырвав из блокнота листок, протянул его Эвану. «Держи. Что это?» Эван пробежался глазами по пунктам. Каталь на площади танцующих струй, серенада на золотых островах, завтрак в рыбацком порту, мост сокрушителей и плачущий лес, танцующие деревья и поцелуй на мосту князей. Хм. Ник пояснил. «Это список обязательных мест для влюблённых пар» куда нужно сходить совершенно точно. Эван, ты большой мальчик. Я знаю, ты справишься. Эван криво улыбнулся, отворачиваясь в сторону. А Роб хмыкнул. Только не это. Ник, запомни навсегда. Никогда. Никогда при Эване не говори, что он большой мальчик. У него это больной пунктик. Роб. Начал было Эван. Но друг его оборвал. Ник, ты с нами хоть и давно, но... Чаше я тебя миновало, а вот я... Я до сих пор вздрагиваю, как вспоминаю. строгим тоном, чем-то похожим на голос Эвана, он начал. «Роб, ей тринадцать. Что лучше ей подарить? Куклу, набор для рисования или ювелирное украшение?» «Роб, ей четырнадцать. Если я позову ее на прогулку в Волонский парк в компании моих кузин, это будет выглядеть пристойно?» Или лучше позвать мою тетушку, графиню Эйлиш? Роб, ей пятнадцать. Как ты думаешь, я могу прийти на ее детский бал или дождаться ее выхода в свет?» Уже своим голосом он выругался. «Сокрушитель, какие свет и бал!» Она уже с отцом с одного места преступления на другое сегала. И снова строго. «Роб, ей шестнадцать. Я могу станцевать с ней три танца. Я же ее жених!» Или еще слишком рано. Она же ребенок почти. Этот ребенок к тому времени помог Артуру Реннеру задержать маньяка из предместия Олдена. Роб! Эван замер со странной усмешкой на лице. То ли возмущен, то ли стыдится. Роб, ей 17, она еще такое, дитя. Ведь дитя, да? Роб, ей 18, представляешь? Ей 18! И вот тогда случилась катастрофа, Ник. Его пригласили на ее день рождения, как всегда. Кругом ее подружки, друзья, поклонники, ей же 18 Она сокрушительно богата, и вокруг нее полным-полно хлыщей, готовых ей подыграть. За некоторыми принцессами меньше приданного дают, чем за нашу Викторию Реннер. И вот эти хлыщи стали напоминать Эвану о возрасте. А тот, вместо того, чтобы перебить этих наглых щенков на дуэлях, взял и поверил им. Эван кашлянул, пытаясь заставить робы замолчать. Ник виновато посмотрел на Эвана, но тот продолжал улыбаться. Роб же пёр дальше, не собираясь останавливаться. И вот тогда Эван понял, что ей восемнадцать, а ему стукнул тридцатник, и он не вписывается в её круг общения. Только с чего он взял, что те хлыщи и подружки, играющие в жмурки и прятки, и есть её компания, я искренне не понимаю. «Это тогда вы так напились, что понадобилась моя помощь?» — осторожно уточнил Ник. Кризис тридцати лет у Эвана он помнил. Сперва у немалых с Робом похмелье, потом три дня с ними же пил, потом опять пытался их лечить, а потом вдруг понял, что из дальних знакомых перешел в круг друзей Эвана. «Именно», — подтвердил Роб. «И с тех пор фраза о возрасте вызывает в Эване зубовный скрежет». Он якобы стареет, а Вик только-только повзрослела. Эван спокойно пожал плечами. Но «Ну, именно так и есть. Мне тридцать три. Виктории всего двадцать. У нас разный круг общения. Да один он у вас. Дно Олфенбурга и ничего более. Чуть громче, чем было нужно, сказал Роб. Одна надежда на Аквилиту. Он забрал список Ника из рук Эвана. Так, надо посмотреть, что выбрать первым. «Как тебе завтрак в порту, Эван? Как раз приедем к утру. Наутро у меня другие планы». Озвучивать их Эван не стал, и Роб продолжил. «Впрочем, Ник, ты точно уверен, что порт, полный пьяных рыбаков, — это то, что нужно влюблённым, чтобы сблизиться?» «Именно», — с улыбкой подтвердил Ник. «Утро, прохлада, согревающий плечи сюртук возлюбленного, рыба свежего улова, жарящаяся при вас же. Устрицы. Одна тарелка на двоих. М -м -м. «На себе опробовал?» — с интересом спросил Роб. «Это будет мой четвёртый вечный карнавал», — напомнил Ник. «Хорошо», — согласился Роб. «Тогда утром завтрак в порту, вечером золотые острова. Аквелита, жди! Мы идём завоевывать Викторию Реннер!» Эван спокойно заметил. «Мимо. Мы едем туда работать». Вроде все в курсе». Роб вздохнул, вновь откидываясь на диванные подушки. «В курсе. Ник лезет ко всем со своей чумой, я страхую его и добываю противочемные костюмы». Его палец для верности ткнулся в сторону Эвана. «А ты отдыхаешь и наслаждаешься обществом Вик. И только посмей мне не поцеловать ее на мосту князей. Сам притащу вас и под угрозой пистолета заставлю». Эван предпочёл промолчать. Ник, спешно меняя тему разговора, заметил. «Мне бы только возбудители чумы высеять. Тогда можно будет начать разрабатывать лечение. Или даже сразу вакцину и сыворотки. Все же знают, что так называемая эпидемия чумы не всегда вызвана именно чумой. или Элитанская чума и чума Ройса. Не чума по определению. Быть может, мы уже не раз сталкивались с чумой аквелиты. Но не знаем, что это именно она. Мне бы хоть одного заболевшего. Медицинский маньяк. Не выдержал роб. Не смей лезть в катакомбы, пристрелю. Я не собираюсь тебя вытаскивать из-за стенки Инквизиции. Делаешь эти свои смывы с дверей, запирающих катакомбы. И ищем старые вентиляционные шахты. Будем там твою бациллу ловить. Ник возразил. Это не работает. Три года так действуем. И топчемся на одном месте. Я рискну с катакомбами. Роб возмутился. Эван, скажи ему. Иначе я не буду добывать противочумные костюмы. Это, знаете ли, опасного в аквилити. Один найти и то сложно, а нужно два, чтобы страховать нашего медицинского маньяка. Три. веска сказал Эван. Что три? Не понял Роб. Надо три противочумных костюма. Я тоже иду в катакомбы. «Меня окружают маньяки», — трагическим голосом прошептал Роб и уже громче спросил. «Тебе-то туда зачем? Ты — мозг операции, ник — безбашенные руки, я — охрана и обеспечение». Эван все так же спокойно пояснил. «Тебе и так известно, зачем мне туда? Я иду, чтобы вычислить контрабандистов потенцозема. Их не нашли на поверхности, значит, надо искать под землей. Вопросы?» Будет слежка за тобой, как за суперинтендантом. Эван потер висок и терпеливо напомнил. Роб, я уже не суперинтендант, тебе это известно. Да-да, попытка убийства этой трусливой твари, которая почему-то носит звание заместителя комиссара полиции, дорого тебе обошлась. Но, Эван, для Аквелиты это ничего не меняет. Ты развлекаешь свою невесту. Ты же давно это планировал. Все. Может, это вообще твой последний шанс показать Виктории свою любовь? Это не обсуждается. Роб пробурчал. Маньяки как есть маньяки. Один. Медицинский. Второй. Его слова заглушил длинный гудок паровоза. Поезд прибывал на станцию. Роб отодвинул штору и тихо констатировал очевидное. Серая долина. Поезд сбавлял скорость, медленно вползая на станцию где уже были накрыты столы с чаем и легкими закусками для уставших пассажиров. Разговор стих. Ник встал, натягивая пальто и шляпу. Он собирался зайти на вокзал перед длинным перегоном. Эван тоже поднялся, взял корзину с цветами. Роб замер. «Не понял. Я думал, это для Виктории». Ник вздохнул. Он тоже ничего не понимал, но предпочел промолчать. Эван, дождавшись, когда поезд окончательно остановится, объяснил, это в память о погибших в Серой долине. Роб переглянулись. Им было известно, что Эван ни разу не участвовал в дне поминовения тонкой золотой линии в Олфенбурге. Так что же изменилось здесь? Проводник на станции орал, снова и снова оповещая. «Леры и Неры! Остановка сокращена! Всего четверть часа!» спешите Леры и Неры! Остановка сокращена!» Эван, игнорируя накрытые столы, твердым военным шагом дошел до края платформы, поднялся на смотровую площадку и подошел к невысокой, скромной, не то что в Волфенбурге, Стелли. туда же имен погибших во имя короля и страны не было. Они просто бы не уместились. Холодный ветер бросал в лицо снег и потанцитовую пыль. Далеко в долине взрывались яркие молнии. Энергия эфира тут бушевала и никак не успокаивалась, словно души погибших чего-то требовали от живых. Возможно, они просто просили почтить их память. Эван поставил корзину у Стеллы и опустился на одно колено, тихо шепча молитву сокрушителю, чтобы он верно хранил души, отдавших жизни за свободу страны. Правую руку, как и положено, Эван прижал к сердцу. Ник и Роб, переглянувшись, тоже опустились рядом в торе молитве Эвана. Погибших в Серой долине уважают все. И помнят все. Только Эван в Олфенбурге игнорировал этот день. Или... Роб задумался. Он игнорировал всего лишь памятник? Это совсем разные вещи. Уже в поезде, когда он набирал ход, Эван сам разорвал странную тишину. Не хочется в серой долине вести глупые светские беседы. В тонкой золотой линии, помимо верных сыновей Тальмы, были и недостойные, как считают наши власти, памяти. Там были 35 женщин, 28 осужденных на запечатывание и на последнюю смертную казнь ведьм, и 7 женщин, добровольно сознавшихся в том, что они ведьмы, ради того, чтобы защитить страну. «Моя тетя. Я не знал, что с нее слетела печать. Я не знал, что она маг, хотя мог бы догадаться. Магия всегда была в нашей семье». Тетя Августа, баронесса Равенширская, наперекор мужу, добровольно поехала вместе с осужденными ведьмами и приняла смерть вместе со всеми ради страны и короля. А король не счел нужным даже упомянуть 35 женских имен, словно от него бы убыло. Словно это замарает честь воинов, отдавших жизни наряду с женщинами. Словно то, что воины стояли вместе с ведьмами, чем-то унизит их. Словно ведьмы не отдали своей жизни, ни капли ни задумавшись. Они же могли сбежать под шумок, но остались в общем ряду, потому что других магов не было. Мы с отцом уже четверть века пытаемся восстановить справедливость и заставить страну узнать о 35 женщинах-героинях, Но нам лишь твердят, что они были ведьмами. Вот так. Ник промолчал, а Роб вздохнул. Мир их душам. Прости, я не знал. Никто не знает. Пожал плечами иван И еще. Планы немного изменились. По прибытии в Эквилиту вы едете в гостиницу, а я направляюсь в Инквизицию. Будет еще слишком рано, заметил Ник. Ты можешь разозлить своим визитом инквизитора. Виктории легче от этого не станет. — Станет, — возразил иван Я не хочу, чтобы какая-то тварь пугала Вик дольше необходимого. — Да, Вик, вы не ослышались. Не хочу, чтобы она узнала, что на нее донесли в инквизицию. Чем быстрее я решу эту проблему, тем лучше. Так что пусть этот тадр Дрейк пеняет на себя. Роб качнул головой. Он был согласен с Ником. Ранние визиты никому не поднимают настроение. Эван же продолжил. «Я не хочу, чтобы ужас Вик продолжался и продолжался. Ей храм шести лет не дает спокойно жить». С первым же подаренным механитом, а это были всего лишь часы с компасом и фиксатором, ее стали таскать на проверке печати, подозревая, что она сорвалась. Дошло до того, что отец добился вмешательства короля. Только это удерживает инквизитора отца Корнели от постоянных проверок печати. Навик есть печать. Ник не даст соврать. Его отец даже перед поездкой в эквелиту проверил, что печать на месте. Но какая-то гнусь все равно написала Навик донос. Роб чуть кашлянул, и иван злобно улыбнулся. «Да, Роб, я тоже подозреваю, что гнусь надо искать в разведке или у комиссара под боком». Ничем иным я объяснить вызов Инквизитора не могу. Значит, будет еще одна дуэль. Вздохнул Роб. Не бойся, я найду другого секунданта. Прибью, Эван. Я от друзей не отказываюсь. Игнусь надо давить сразу, чтобы другим было неповадно. Робу с трудом удалось не загреметь в тюрьму за запрещенную дуэль Хаига. Его титулы игнисов не прикрывали. Нику тоже чуть-чуть досталось, но он доктор. На него сложно надавить. «Лэрри, спасибо за поддержку». Уже спокойно улыбнулся иван Ник улыбнулся в ответ. Он был Нэром, но для Эвана это ничего не значило. Для него друг был важнее каких-то титулов и происхождения.